Леонид Андреев. Город. Это был огромный город, в котором жили они, чиновник коммерческого банка Петров и тот другой, без имени и фамилии. Встречались они раз в год на Пасху, когда оба делали визит в один и тот же дом господ Васильевских. Петров делал визиты и на Рождество, но, вероятно, тот другой, с которым он встречался, приезжал на Рождество не в те часы, и они не видели друг друга. Первые два-три раза Петров не замечал его среди других гостей, но на четвертый год лицо его показалось ему уже знакомым, и они поздоровались с улыбкой. А на пятый год Петров предложил ему чокнуться. «За ваше здоровье!» — сказал он приветливо и протянул рюмку. «За ваше здоровье!» ответил, улыбаясь тот, и протянул свою рюмку. Но имени его Петров не подумал узнать, а когда вышел на улицу, то совсем забыл о его существовании и весь год не вспоминал о нем. Каждый день он ходил в банк, где служил уже десять лет, зимой изредка бывал в театре, а летом ездил к знакомым на дачу и два раза был болен инфлуенцией, второй раз перед самой Пасхой и уже, всходя по лестнице к Васильевским во фраке и складным цилиндром под мышкой, он вспомнил, что увидит там того-другого, и очень удивился, что совсем не может представить себе его лица и фигуры. Сам Петров был низенького роста, немного сутулый, так что многие принимали его за горбатого, и глаза у него были большие и черные, с желтоватыми белками. В остальном он не отличался от всех других, которые два раза в год бывали с визитом у господ Васильевских. И когда они забывали его фамилию, то называли его просто Горбатенький. тот другой был уже там и собирался уезжать, но увидев Петрова, улыбнулся приветливо и остался. Он тоже был во фраке и тоже с складным цилиндром, и больше ничего не успел рассмотреть Петров, так как занялся разговором, едой и чаем. Но выходили они вместе, помогали друг другу одеваться, как друзья, вежливо уступали дорогу и оба дали швейцару по полтиннику. На улице они немного остановились, и тот другой сказал, «Дань, ничего не поделаешь». «Ничего не поделаешь», — ответил Петров, — «дань». И так как говорить было больше не о чем, они ласково улыбнулись, и Петров спросил, «Вам куда?» «Мне налево, а вам?» «Мне направо». На извозчике Петров вспомнил, что он опять не успел не спросить об имени, не рассмотреть его. Он обернулся, взад и вперед двигались экипажи. Тротуары чернели от идущего народа, и в этой сплошной движущейся массе того другого нельзя было найти, как нельзя найти песчинку среди других песчинок. И опять Петров забыл его, и весь год не вспоминал. Жил он много лет в одних и тех же меблированных комнатах, и там его очень не любили, так как он был угрюм и раздражителен, и тоже называли Горбачом. Он часто сидел у себя в номере один и неизвестно, что делал, потому что ни книжку, ни письмо коридорный Федот не считал за дело. По ночам Петров иногда выходил гулять, и швейцар Иван не понимал этих прогулок, так как возвращался Петров всегда трезвый и всегда один, без женщины. А Петров ходил гулять ночью, потому что очень боялся города, в котором жил, и больше всего боялся его днем, когда улицы полны народа. Город был громаден и многолюдин, и было в этом многолюдии и громадности что-то упорное, непобедимое и равнодушно жестокое. Колоссальной тяжестью своих каменных раздутых домов он давил землю, на которой стоял, и улицы между домами были узкие, кривые и глубокие, как трещины в скале. И казалось, что все они охвачены паническим страхом и от центра стараются выбежать на открытое поле, но не могут найти дороги и путаются, и клубятся, как змеи, и перерезают друг друга, и в безнадёжном отчаянии устремляются назад. Можно было по целым часам ходить по этим улицам, изломанным, задохнувшимся, замерзшим в страшной судороге, и всё не выйти из линий толстых каменных домов. Высокие и низкие, то краснеющие холодной и жидкой кровью свежего кирпича, то окрашенные тёмной и светлой краской, они с непоколебимой твердостью стояли по сторонам равнодушно встречали и провожали теснились густой толпой и впереди и сзади теряли физиономию и делались похожи один на другой и идущему человеку становилось страшно будто он замер неподвижно на одном месте а дома идут мимо него бесконечной и грозной вереницей однажды петров шел спокойно по улице И вдруг почувствовал, какая толща каменных домов отделяет его от широкого, свободного поля, где легко дышит под солнцем свободная земля, и далеко окрест видит человеческий глаз. И ему почудилось, что он задыхается и слепнет, и захотелось бежать, чтобы вырваться из каменных объятий, и было страшно подумать, что как бы скоро он не бежал, Его будут провожать по сторонам все дома, дома, и он успеет задохнуться, прежде чем выбежать за город. Петров спрятался в первый ресторан, какой попался ему по дороге, но и там ему долго еще казалось, что он задыхается, и он пил холодную воду и протирал платком глаза. Но всего ужаснее было то, что во всех домах жили люди, их было множество и все они были незнакомые и чужие, и все они жили своей собственной, скрытой для глаз жизнью, непрерывно рождались и умирали, и не было начала и конца этому потоку. Когда Петров шел на службу или гулять, он видел уже знакомые и приглядевшиеся дома, и все представлялось ему знакомым и простым. Но стоило хотя бы на миг остановить внимание на каком-нибудь лице и все резко и грозно менялось. С чувством страха и бессилия Петров вглядывался во все лица и понимал, что видит их первый раз, что вчера он видел других людей, а завтра увидит третьих, и так всегда, каждый день, каждую минуту он видит новые и незнакомые лица. Вон толстый господин, на которого глядел Петров, скрылся за углом, и никогда больше Петров не увидит его. Никогда. И если захочет найти его, то может искать всю жизнь и не найдет. И Петров боялся огромного равнодушного города. В этот год у Петрова опять была инфлуенция, очень сильная, с осложнением, и очень часто являлся насморк. Кроме того, доктор нашел у него катар-желудка, и когда наступила Новая Пасха, и Петров поехал к господам Васильевским, Он думал дорогой о том, что он будет там есть. И, увидев того другого, обрадовался и сообщил ему, «А у меня, батенька Катар...» Тот другой жалостью покачал головой и ответил, «Скажите, пожалуйста». И опять Петров не узнал, как его зовут, но начал считать его хорошим своим знакомым и с приятным чувством вспоминал о нем. «Тот...» — называл он его... Но когда хотел вспомнить его лицо, то ему представлялись только фрак, белый жилет и улыбка. И так как лицо совсем не вспоминалось, то выходило, будто улыбаются фраг и жилет. Летом Петров очень часто ездил на одну дачу, носил красный галстук, фабрил усики и говорил Федоту, что с переедет на другую квартиру. А потом перестал ездить на дачу и на целый месяц запил. Пил он нелепо, со слезами и скандалами. Раз выбил у себя в номере стекло, а другой раз напугал какую-то даму, вошел к ней вечером в номер, встал на колени и предложил быть его женой. Незнакомая дама была проститутка и сперва внимательно слушала его и даже смеялась. Но когда он заговорил о своем одиночестве и заплакал, Приняла его за сумасшедшего и начала визжать от страха. Петрова вывели. Он упирался, дергал Федота за волосы и кричал «Все мы люди, все братья!». Его уже решили выселить, но он перестал пить. И снова по ночам швейцар ругался, отворяя и затворяя за ним дверь. К Новому году Петрову прибавили жалованье сто рублей в год и он переселился в соседний номер, который был на пять рублей дороже, и выходил окнами во двор. Петров думал, что здесь он не будет слышать грохота уличной езды и может хоть забывать о том, какое множество незнакомых и чужих людей окружает его и живет возле своей особенной жизнью. И зимой было в номере тихо, но когда наступила весна и с улиц скололи снег, Опять начался грохот езды, и двойные стены не спасали от него. Днем, пока Петров был чем-нибудь занят, сам двигался и шумел, он не замечал грохота, хотя тот не прекращался ни на минуту. Но приходила ночь, в доме все успокаивалось, и грохочущая улица властно врывалась в темную комнату и отнимала у нее покой и уединенность. Слышны были дребезжанье и разбитый стук отдельных экипажей. Негромкий и жидкий стук зарождался где-то далеко, разрастался все ярче и громче и постепенно затихал. А на смену ему являлся новый и так без перерыва. Иногда четко и в такт стучали одни подковы лошадей, и не было слышно колес. Это проезжала коляска на резиновых шинах, и часто стук отдельных экипажей сливался в мощный и страшный грохот, от которого начинали подергиваться слабой дрожью каменные стены и звякали склянки в шкапу. И все это были люди. Они сидели в пролетках и экипажах, ехали неизвестно откуда и куда, исчезали в неведомой глубине огромного города, и на смену им являлись новые, другие люди и не было конца этому непрерывному и страшному в своей непрерывности движению. И каждый проехавший человек был отдельный мир, со своими законами и целями, со своей особенной радостью и горем, и каждый был как призрак, который являлся на миг, и неразгаданный, неузнанный исчезал. И чем больше было людей, которые не знали друг друга, тем ужаснее становилось одиночество каждого. И в эти черные грохочущие ночи Петрову часто хотелось закричать от страха забиться куда-нибудь в глубокий подвал и быть там совсем одному. Тогда можно думать только о тех, кого знаешь, и не чувствовать себя таким беспредельно одиноким среди множества чужих людей. На Пасху того-другого у Васильевских не было. И Петров заметил это только к концу визита, когда начал прощаться и не встретил знакомой улыбки. И сердцу его стало беспокойно. И вдруг ему до боли захотелось увидеть того другого и что-то сказать ему о своем одиночестве и своих ночах. Но он помнил очень мало о человеке, которого искал. Только то, что он средних лет, кажется блондин и всегда одет во фраг и по этим признакам господа Васильевские не могли догадаться, о ком идет речь. «У нас на празднике бывает так много народу, что мы не всех знаем по фамилиям», сказала Васильевская. «Впрочем, не Семенов ли это?» И она по пальцам перечислила несколько фамилий. Смирнов, Антонов, Никифоров, потом без фамилий, Лысый, который служит где-то, кажется, в почтамте, Белокуренький, совсем седой и все они были не тем, про кого спрашивал Петров, но могли быть и тем. Так его и не нашли. В этот год в жизни Петрова ничего не произошло, и только глаза стали портиться, так что пришлось носить очки. По ночам, если была хорошая погода, он ходил гулять и выбирал для прогулки тихие и пустынные переулки. Но и там встречались люди, которых он раньше не видал, а потом никогда не увидит, а по бокам глухой стеной выселись дома, и внутри их все было полно незнакомыми, чужими людьми, которые спали, разговаривали, ссорились, кто-нибудь умирал за этими стенами, а рядом с ним новый человек рождался на свет, чтобы затеряться на время в его движущейся бесконечности, а потом навсегда умереть». Чтобы утешить себя, Петров перечислял всех своих знакомых, и их близкие изученные лица были как стена, которая отделяет его от бесконечности. Он старался припомнить всех — знакомых швейцаров, лавочников и извозчиков, даже случайно запомнившихся прохожих. И вначале ему казалось, что он знает очень много людей, но когда начал считать то выходило ужасно мало. За всю жизнь он узнал всего 250 человек, включая сюда и того, другого. И это было все, что было близкого и знакомого ему в мире. Быть может, существовали еще люди, которых он знал, но он их забыл, и это было все равно, как будто их нет совсем. Тот-другой очень обрадовался, когда увидел на Пасху Петрова. На нем был новый фраг и новые сапоги со скрипом, и он сказал, пожимая Петрову руку: "А я, знаете, чуть не умер, схватил воспаление легких, и теперь тут", он постучал себя обок, "верхушки не совсем, кажется, ладно". "Да что вы?" искренне огорчился Петров. Они разговорились о разных болезнях, и каждый говорил о своих, и когда расставались, то долго пожимали руки, но об имени спросить забыли. А на следующую Пасху Петров не явился к Васильевским, и тот другой очень беспокоился и расспрашивал госпожу Васильевскую, кто такой горбатенький, который бывает у них. — Как же знаю, — сказала она, — его фамилия Петров. — А зовут как? Госпожа Васильевская хотела сказать, как зовут, но оказалось, что не знала, и очень удивилась этому. Не знала она и того, где Петров служит, ни то в почтамте, ни то в какой-то банкирской конторе. Потом не явился тот другой, а потом пришли оба, но в разные часы, и не встретились. А потом они перестали являться совсем, и господа Васильевские никогда больше не видели их, но не думали об этом, так как у них бывает много народа, и они не могут всех запомнить. Огромный город стал еще больше. И там, где широко расстилалось поле, неудержимо протягиваются новые улицы. И по бокам их толстые и распертые каменные дома грузно давят землю, на которой стоят. И к семи бывшим в городе кладбищем прибавилось новое, восьмое. На нем совсем нет зелени, и пока на нем хоронят только бедняков. И когда наступает длинная осенняя ночь, на кладбище становится тихо, и только далекими отголосками проносится грохот уличной езды, которая не прекращается ни днем, ни ночью.